Лев Николаевич Толстой. Акула. Наш корабль стоял на якоре у берега Африки. День был прекрасный. С моря дул свежий ветер, но к вечеру погода изменилась. Стало душно и точно из печки несло на нас горячим воздухом с пустыни Сахара. Перед закатом солнца капитан вышел на палубу и крикнул «Купаться!». И в одну минуту матросы попрыгали в воду,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 Бледный, как полотно, не шевелясь, смотрел на детей. Матросы спустили лодку, бросились в нее, изгибая весла, понеслись, что было сил к мальчикам. Но они были еще далеко от них, а акула была уже не дальше 20 шагов. Мальчики сначала не слыхали того, что им кричали, и не видали акулы. Но потом один из них оглянулся, и мы все услыхали пронзительный визг и мальчики поплыли в разные стороны. Виск этот как будто разбудил артиллериста. Он сорвался с места и побежал к пушкам. Он повернул хобот, прилег к пушке, прицелился и взял фитиль. Мы все, сколько нас ни было на корабле, замерли от страха и ждали, что будет. Раздался выстрел, и мы увидали, что артиллерист упал под липушки и закрыл лицо руками. Что сделалось с акулой и с мальчиками, мы не видали, потому что на минуту дым заслал нам глаза. Но когда дым разошелся...